Глава восемьдесят Что это было? Проход впереди был завален каменными обломками и трупами жаберников так, что Натан пролез вниз через дыру в полу, если это еще можно было назвать полом. «Река, протодемон», — отозвалась Дашини. «Вообще-то он довольно опасный, но нужде не прикажешь. Сюда». Она бросила взгляд на потолок. Все эти этажи спланированы одинаково. Так что библиотека должна быть где-то над нами. У нас мало времени. Рекка может в любой момент прийти в себя. И тогда он снова бросится в погоню, чтобы нас убить. Перед ними был еще один участок с обрушенным потолком. А мы можем его убить? Убить демона? Боже мой, нет, конечно. Ну, то есть, может быть. И это возможно, рано или поздно, и если нам помогут. Но проще считать, что он практически бессмертен и неостановим. Он не успокоится до тех пор, пока те, кто его призвал, не будут мертвы, после чего вернется обратно в свою сферу и продолжит заниматься тем, чем демоны там занимаются. Через дыру в потолке лился свет. «Подсади меня», — сказала Дышине. Натан сцепил руки, и она вскарабкалась ему на плечи. «Да, нам сюда, давай». Она вылезла в дыру, протянула руку и втащила его наверх. Оказавшись рядом с ней, Натан остановился. «Тогда почему же ты его призвала?» Даши не улыбнулась, выбирая каменную крошку из перьев, заменявших ей волосы. «А кто еще смог бы пробиться через мой карантин? У меня это не получилось, и ты бы не смог. По крайней мере, пока при тебе этот твой запрещающий перст». Она ткнула его в грудь. Я увидела шансы и воспользовалась им. Ну, а последствия? С ними разберемся в свое время. А что с комендантом и поваром?» не положила ладонь ему на плечо. «Жертвы, Натан, дело неизбежное. Я отплачу за них сполна, обещаю». Он хотел было возразить, но не поднесла палец к его губам. «Некогда болтать. Слушай». «Можно было даже не прислушиваться». Натан ощущал, как пол под его стопами содрогается от мощных ударов. «Быстрее! Мы должны найти руководство!»